Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись «Мене Текел Форес». Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид Дерри терял все. Перство, богатство, могущество, высокое положение – все переходило от лорда Дэвида к гуимплену. Все замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместье, все – в том числе и Джузиана доставалась от гуем плену. А Джузиана, какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной высокомерной герцогине, площадной шут. Ей, привередливой красавице, урод. Кто мог бы это ожидать? Говоря по правде, Баркельфедр был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистощимые на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь Баркельфедр казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее. Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред, он все равно продолжал бы к ней стремиться. Есть злые насекомые, которые жалят, не только не извлекая из укуса никакой пользы для себя, но даже зная, что сами умрут от этого. Баркельфедр принадлежал к их числу. Но в этот раз он действовал не бескорыстно. Лорд Дэвид Дэрри не был ему обязан ничем, тогда как лорд Ферментлин Чарли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительства ему Баркельфедр становился покровителем. И чьим покровителем? Пэра Англии. У него будет свой собственный лорд, лорд, созданный им. Баркельфедр твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам, и этот лорд будет марганатическим зятем королевы.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 Произошла очная ставка Харткванана с гуим пленом. Федора присутствовал при этом. Чем она закончилась, читателю известно. В тот же самый день за леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню в Винзер, где пребывала в это время Анна. Джозианна, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания Ее Величества или, по крайней мере, отложила бы свою поездку на один день. Но придворный этикет не допускает такого своеволья. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию Генкервилл-хаус на виндзорскую карлиони лонж Герцогиня Джузиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Теткастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуэмплена и отвести его в Саутворское подземелье пыток. Когда она приехала в Виндзор, пристав черного жезла, дежуривший у двери в приемную королевы, сообщил Джузиане, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день. Поэтому она должна ждать в королеоне лоджи распоряжения ее величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джузиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пожа, потом отпустила его и легла спать еще засветло. Уже дома она узнала, что завтра в Винзоре ожидают лорда Дэвида Дэри который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.